Необходимость созыва Генеральных Штатов Для всякого, кто знал положение Франции, было ясно, что безответственное управление двора более не может продолжаться. Нищета в деревнях все росла и росла, и с каждым годом становилось труднее собирать подати и, кроме того, заставлять крестьянина платить еще повинности помещику и отбывать всевозможные виды барщины по приказу провинциальной администрации. Одни налоги поглощали больше половины, а иногда и больше двух третей того, что крестьянин мог заработать в продолжении года. Нищенство с одной стороны и бунт с другой становились обычным явлением в деревнях. Да и не только крестьяне протестовали и восставали теперь. Буржуазия тоже громко выражала недовольство. Правда, она пользовалась разорением крестьян, чтобы вовлекать их в промышленность. Пользовалась и деморализацией в администрации, и беспорядком в финансовых делах, чтобы завладевать всевозможными монополиями и обогащаться на государственных займах. Однако буржуазии этого было недостаточно. В течение некоторого времени буржуазия может отлично уживаться с королевским самовластием и правлением двора. Но приходит момент, когда она начинает бояться за свои монополии, за деньги, данные ею взаймы государству, за приобретенную земельную собственность, за свои промышленные предприятия. И тогда она начинает смотреть снисходительно народные бунты или даже поощряет их с целью сломить правление двора и выдворить свою собственную политическую власть. Это очень ясно видно в первые 13 или 14 лет царствования Людовика XVI от 1774 до 1788 годов. Необходимость полной перемены во всем политическом строе Франции бросалась в глаза. Но Людовик XVI и весь двор противились этому, и противились так долго, что те скромные реформы, которые были бы очень хорошо приняты в начале царствования или даже в 1783 и 1785 годах, оказались к тому времени, когда король решился дать их, далеко отставшими от развития народной мысли. В то время как в 1775 году Смешанный режим правления аристократии с народным представительством вполне удовлетворил бы буржуазию. 12 или 13 годами позже, в 1787 и 1788 годах, король столкнулся с общественным мнением, которое больше слышать не хотело о полумерах и уже требовало представительного правления совсем вытекающим из него ограничением королевской власти. Мы уже видели, как Людовик XVI отверг скромные проекты Тюрго. Его возмущала самая мысль об ограничении королевской власти. Вот почему реформы Тюрго, уничтожение барщины, отмена учреждения цеховых старост и робкая попытка заставить привилегированные классы дворянства и духовенства платить кое-какие налоги не дали ничего существенного. В государстве все связано, а в старом режиме все разрушалось. Накер, назначенный министром вскоре после отставки Тюрго, был скорее финансистом, чем государственным человеком. У него и ум был ограниченный. Ум финансиста, улавливающий скорее мелкую сторону общественных дел, чем их крупные государственные стороны. Среди финансовых операций и займов он был у себя дома. Но стоит только прочесть его книгу «Исполнительная власть», чтобы увидать, как плохо его ум, привыкший рассуждать о теории государства, разбирался в борьбе человеческих страстей и в потребностях общества в данный момент, как мало способен был он понять громадную политическую, экономическую, религиозную и социальную задачу, стоявшую в 1789 году перед Францией. Примечание Неккер. Основная мысль этого труда та, что если в 1792 году Франция переживает революционный кризис, то причина этого в том, что национальное собрание не дало в руки короля сильной исполнительной власти. Все бы пошло своим порядком более или менее хорошо, если бы позаботились о том, чтобы установить у нас спасительную руководящую власть, пишет Неккер в предисловии. и объясняет затем в двух томах, какие огромные права следовало предоставить королю. Правда, в книге Сюрля la legislation et le commerce des grains», вышедшей в 1776, он развивал в противоположность системе свободы хлебной торговли, защищаемой Тюрго, некоторые мысли, указывающие на его сочувствие бедным классам населения. Он требовал, например, чтобы государство вмешалось и установило таксу на хлеб в интересах бедных, но этим ограничивался его правительственный социализм. Самое главное было для него сильное государство, пользующее уважением трон, окруженное для этого высокими чиновниками и могущественная исполнительная власть. Неккер поэтому никогда не мог обходиться с Людовиком XVI так решительно, определенно, строго и смело, как того требовало положение. Он робко говорил ему о представительном правлении и ограничился такими реформами, которые не могли не вывести Францию из затруднительного положения, не удовлетворить кого бы то ни было, а только показывало всем необходимость коренных преобразований. Провинциальным земским собраниям, которых Никер созвал 18 в придачу к созванным ранее Тюрго и за которыми последовали собрания окружные и приходские, пришлось обсуждать самые сложные вопросы и обнаружить страшные язвы неограниченной королевской власти. А так как прения об этих предметах скоро становились известными и доходили даже до деревень, то они, очевидно, еще более расшатывали старый порядок. Таким образом, провинциальные собрания, которые в 1776 году могли бы служить громоотводом, в 1788 уже явились пособниками революции. Точно так же и знаменитый отчет о состоянии финансов, опубликованный Никером в 1781 году, за несколько месяцев до его выхода в отставку, был громовым ударом для королевской власти. Как это обыкновенно бывает в таких случаях, Некер помог таким образом падению уже расшатанного строя, но он был не в силах предотвратить переход этого падения старого строя в революцию. По всей вероятности, он едва ли даже предвидел ее приближение. За первой отставкой Некера последовал с 1781 до 1787 годов период полного финансового разгрома. Положение финансов стало так плохо, что долги государства, провинции, министерств и даже самого королевского двора росли ужасающим образом. Государство каждую минуту могло обанкротиться, а этого ни за что не хотела теперь буржуазия, заинтересованная в качестве взаимодавцев. Народ так обеднел, что не мог уже больше платить податей. Он и не платил их и восставал. Что же касается духовенства и дворянства, то они решительно отказывались пожертвовать чем бы то ни было из своих привилегий ради пользы государства. При таких условиях крестьянские восстания быстро приближали революцию. И вот посреди всех этих затруднений министр Колонн созвал в Версале 22 февраля 1787 года собрание на лучших людей. Созыв собрания Натабли был как раз то самое, чего Никеру не следовало делать в данный момент, так как эта полумера, с одной стороны, неизбежно вела к созыву Национального законодательного собрания, а с другой вызывала недоверие ко двору и ненависть к привилегированным сословиям, дворянству и духовенству. Через Натабли стало известным, что государственный долг достиг цифры в 1646 миллионов ливров, Сумма для того времени громадная, и что ежегодный дефицит дошел до 140 миллионов. Примечание. Ливр был тогда около франка. И это в такой разоренной стране, какой была тогда Франция. Все это стало известно. Об этом заговорили. А когда все уже говорили об этом, тогда на табли, избраны из высших классов общества, и представлявшие собой в сущности министерское собрание, разошлись 25 мая, ровно ничего не сделав, ровно ничего не решив. Во время их заседания на место колонна назначили министром Ламини де Бриена, архиепископа города Санне, но он своими интригами и мерами строгости только восстановил против себя парламенты. а потом вызвал повсюду бунты тем, что захотел распустить парламенты и еще больше возбудил общественное мнение против двора. Когда он был отставлен 25 августа, по всей Франции устроили празднество. Но он так наглядно доказал невозможность самовластного режима, что двору уже не осталось ничего другого, как подчиниться. И вот 8 августа 1788 года Людовик XVI был вынужден, наконец, созвать Генеральные Штаты. Их открытие было назначено на 1 мая 1789 года. Но даже и тут двор и Никер, снова призванный в 1788 году в министерство, устроили так, что усилили всеобщее недовольство. Общественное мнение во Франции требовало, чтобы в генеральных штатах, где три существующие сословия имели каждое свое отдельное представительство, третьему сословию было предоставлено двойное число мест, и чтобы голосования происходили по числу депутатов, а не по сословию. В этом направлении высказались уже провинциальные собрания, то есть провинциальные земства. Но Людовик XVI и некеры воспротивились этому и даже созвали 6 ноября 1788 года второе собрание на натаблей, которое, они надеялись, отвергнут и двойное представительство третьего сословия, и поголовное голосование. На Натабли так и поступили, но и это ничему не помогло. Благодаря провинциальным собраниям общественное мнение было уже так настроено в пользу третьего сословия – что Накер и Двор были все-таки вынуждены уступить. Третье сословие получило двойное представительство, то есть из тысячи депутатов оно имело право настолько же представителей, как духовенство и дворянство вместе взятые. Одним словом, Двор и Никер сделали все, что могло восстановить против них общественное мнение, ничего не выиграв. Сопротивление Двора созвиву представителей народа было побеждено. И 5 мая 1789 года генеральные штаты собрались наконец в Версале.